Глава 26. шестая. о будущем. Пораженные моим искренним заявлением, ребята не знали, что и думать. «Да у него напрочь чердак сорвало!» — воскликнул Стеф. Я отвернулся и с полуулыбкой покачал головой. Он ничего не понимал. Сара потёрла лоб, словно мы вызывали у неё мигрень. Так, с этим разберемся позже. Пусть делает, что хочет. Стеф как раз успеет поставить манипуляции. После этого немедленно уходим. И я зашёл внутрь, проводя рукой по стенам. Какое же спокойствие окутывало меня в этом месте. Вся моя прежняя жизнь прошла здесь. Быстро и незаметно. Казалось, в том небольшом отрезке времени, проведённом с протекторами, произошло больше, чем за все предыдущие годы мамы нигде не было, хотя в гостиной все еще горел свет вероятно вышло ненадолго так ты просто хочешь поговорить с матерью уточнила сара да я должен попрощаться не могу уйти просто так у меня не получилось сделать этого в прошлый раз и еще я обязан узнать о чем о прошлом зайдя к себе в комнату я ощутил острую тоску ностальгии. Так бывает, когда приходится с кем-то навсегда попрощаться. Я включил свет, озарив комнату в фиолетовых тонах. Стеф начал ставить телесные манипуляции, а Сара направилась за мной. «Нам все равно крайне небезопасно здесь находиться», — напомнила она. «Да, да», — легко отмахнулся я, разворачивая свои старые чертежи. «Взгляни». Самолеты? Протекторша без всякого интереса посмотрела на бумагу. «Славно». «Славно!» Я не поверил собственным ушам и рассмеялся. Такое неподходящее слово для Сары. «Славно!» «Это должно было стать моим будущим. Не вот это все. я указал на свою форму, — а обучение, работы, разработки, я...» «Почему я оказался среди протекторов? У меня могла быть обычная жизнь в неведении!» «Как и у всех нас, — сухо ответила Сара. Но жизнь такая, как есть. У Вселенной на всех свои планы. Я взглянул на модели самолетов, расставленные на полке, и нашел там свой любимый. Легкий истребитель Триплан Фокер ДР-1, которым в свое время управлял известный Красный Барон. Почему-то от одного его вида все хорошее настроение улетучилось. План. План, да, верно. Она для каждого найдет место. Верно ты. Но почему это должен быть я? Меня хватило злоба. Она взялась из ниоткуда, словно внутрь разом хлынули раскаленные потоки. «Почему?» — гневался я. «Почему это не мог быть кто-то другой? Всегда лишь я один должен отвечать за других! За их жизни, души, судьбы! За что вселенная взвалила на меня подобный груз? Что я такого ей сделал? И даже теперь, когда все утряслось, она отбирает последнее. Почему именно я должен собой жертвовать?» «Это несправедливо. А другие будут жить и ни о чем не волноваться. И никто не узнает, кому они обязаны благополучием. Я! Мне не место в этом мире, я хочу все искупить. Думал, что искупил, но нет же, нет! Даже этого было мало. Этот мир отнял у меня все, и вполне справедливо, но почему именно мне выпала подобная судьба? Я не хотел, не просил быть таким». В дверях возникли Фри и Стеф, во все глаза глядя на мою безудержную ярость. Сара же внимала с хладнокровием. Я глубоко дышал, раздавливаемый эмоциями. Взгляд зацепился за зеркало. То лицо не было моим. Не могло быть им. Слишком свирепая, яростная. Алые волосы, бледная, как гипс кожа, и глаза, полыхающие красными огнями. Да, монструм. Самое подходящее название для такого существа. Волна гнева ушла так же неожиданно, как и появилась. Я встряхнулся и немного отдышался. «Извините, не знаю, что со мной». «Ты обязан держать себя в руках», — заявила Сара. «Я понимаю, это сложно, но ты обязан. Постарайся уж, будь любезен». «Макс, расскажи, что с тобой?» — осторожно попросила Фри, когда я выходил обратно в коридор. «Ты же понимаешь, кто ты?» «И кто он?» — вставила Сара. «Возможно». Я пожал плечами. «Наверное. Не знаю. Все запутанно и сложно. Но теперь я вижу столь ясно. Вы даже не представляете. Подобного давно не было. Я так тосковал по этому». Сара нахмурилась. «Тосковал по собственной оболочке, сидя в темной урне?» «Нет!» «Все началось задолго до того». «Так кто же ты сейчас больше, Антарас или Максимус?» Стефан заворчал где-то позади. «Вот и веди дела с психопатами!» Я задумался. «Думаю, что-то между. Но сейчас мы именно в этом доме, значит, все таки в данный момент во мне больше Максимуса». Они молча наблюдали, как я вошел в двери отцовского кабинета. С тоской оглядел привезённые им из разных стран вещицы и полез в небольшой комод. Многие рисунки отца сгорели, но некоторые чудом сохранились. Я не видел их столько времени, но сейчас отчаянно хотел рассмотреть его работы на прощание. Пейзажи, люди, животные. На бумаге и холстах словно старались уловить красоту этого мира. Тьмы и без того полно. Зачем тратить на нее яркие краски? «Когда все закончится, пусть мои вещи вынесут отсюда, хорошо?» — говорил я, перекладывая работы чтобы мама больше никогда ничего не вспоминала и не тосковала. На глаза попался черно-белый лист. Когда я был много младше, этот рисунок пугал меня до чертиков. Мерзкие черные твари с переливающимися склизкими спинами склонились над человеком. Только теперь мне стало ясно, чем они являлись и где отец нашел столь ужасающую идею. Чем дольше я копался, тем больше подобных рисунков находил. Ему нужно было куда-то выливать увиденное. Лишь бы не копить в себе. В ушах нарастало жужжание. Словно тысячи насекомых сгрудились в комнате. Я листал и листал. Шум усиливался. Мои спутники не беспокоили меня. Лишь Стеф с тихими причитаниями накладывал на всех манипуляции. Внезапно из кучи выпала зарисовка молодой девушки в форме адюта. Лицо ее казалось таким знакомым, что я с минуту всматривался в лист. Хлопнула входная дверь, и я немедленно сорвался с места. Мама! Она обернулась и первые секунды хмурилась, видно, пытаясь вспомнить, где же видела меня раньше. Я не стал ждать и крепко обнял ее. Как же мне этого не хватало? Светлых звезд я так скучал. Ты часто стал заходить! Усмехнулась она, обняв меня в ответ. Макс, у тебя все в порядке? Да, заверил я. Скоро все закончится, и тогда все для всех навсегда будет в порядке. Я не видел ее лица, но ощутил, как она напряглась. «Что-то случилось?» Отстранившись, я кивнул. «Да. Из-за этого мы и здесь. Тут она заметила остальных. Сара и Фри стояли чуть поодаль, а Стэв сидел в кресле с самым мрачным видом. «Сказал бы раньше, что нагрянете такой толпой, я бы что-нибудь приготовила», — сказала мама. «Было не до того», — ответил я, провожая ее к дивану. «Да и мы не для посиделок». «Вообще, скоро я снова уйду, но перед этим хочу, чтобы ты ответила на мои вопросы». Тут она с любовью провела ладонью по моей щеке, давая увидеть свое пшеничное поле и рубиновое дерево с широкой раскидистой кроной. Одна из самых прекрасных душ, что я видел в своей жизни. «Ты так быстро вырос!» С мягкой улыбкой произнесла мама и обернулась к остальным. «А был таким хорошим мальчиком, можете себе представить?» «Слишком ярко представляю», — буркнул Стеф. «Мама!» — позвал я, но она уже отошла к шкафу. Каждое ее движение было быстрым, бойким, так и пылающим жизнью. Морок заставлял ее много игнорировать, и потому вела она себя странно. Мама показала на фотографию, стоящую рядом с книгами. Там был запечатлен я где-то лет в десять, улыбающийся, с подбитым глазом и заклеенным пластырем-подбородком. Макс так хорошо учился. Все тянул, учителя его хвалили. Много читал, вы, выигрывал в соревнованиях по стрельбе. Только вот в детстве постоянно дрался. Я все спрашивал, ради чего? Пришлось защитить кого-то или кто-то тебя обижал. Но ты отвечал, что тебе просто хотелось. Я не знала, что и думать. Хорошо, что это прошло. Расскажи об отце, не вытерпел я. Просьба сбила маму с толку зачем тебе и так все известно так нужно все что знаешь прошу тебя она отвела глаза и перевела дух пытаясь собраться с мыслями тема была для нее неприятной что ж когда он оставил нас нет раньше расскажи что было до этого каким он был для тебя что говорил о работе мама задумалась сильнее каким был пожалуй Потерянным. Понимаешь, эта работа так на него давила, что он никогда не мог найти себе место. Вечно беспокоился о чем-то. Казалось, что он не от мира сего. Не понимал самых простых вещей, но видел смысл в трудном и необъяснимом. Ну как не стать невротиком, когда столько времени проводишь на заданиях с монстрами, которые хотят тебя сожрать? пробурчал Стефан. Фрипнуло его по голени, чтобы вразумить. Но он волновался о нас с тобой. На лице мамы возникла осторожная улыбка. До ухода он правда любил нас. Любил тебя. Хоть и бывал с нами редко. Знал бы ты, как отец носился с тобой, когда ты был маленьким. Он считал, что детские книжки не помогут ребенку в развитии. И, хоть я ему не раз за это выговаривала, он читал тебе на ночь учебники по точным наукам. Она скорчила утомленную гримасу. Собственно... Благодаря его стараниям твоим первым словом было не «мама», а «вакуум», — Стеф прыснул. «Что еще можешь рассказать?» — настаивал я. «Ну, когда я впервые увидела твоего отца, он совершенно мне не понравился. Какой-то оборванец весь в грязи, как сейчас помню. Но прошло время, мы узнали друг друга получше, поженились, потом родился ты». Я показал ей подвеску со звездой. Ты когда-нибудь видела это у него? Не думаю, но могла забыть. И ты никогда не замечала за отцом ничего странного? Он не приносил стекла с символами, оружие помимо лука. Оружие? С усмешкой переспросила она. Нет, ничего такого. Ну, кроме антикварного. А что произошло перед его уходом? Он не был взволнован или опечален? Нет. Все было как обычно. А потом он взял и бросил нас. В груди кольнуло. Без объяснений, без ответа. Продолжала она. Это было ужаснее всего. Не знать, почему так произошло. А еще ты заболел. Сразу после его ухода. Такой тяжелый выдался год. Все деньги ушли на твое лечение. Ты... Просто не покидал больницы, и никто не мог сказать, что с тобой. Да, это моя вина в том, что потом средств у нас было не ахти. Вовсе нет. Ты ни в чем не виноват. Сколько раз мне об этом говорить? Но год правда был трудный. И ведь прежде все было хорошо. Твой отец старался уделять нам каждую свободную минуту. Мне постоянно хотелось как-то помочь, поддержать его. Он нуждался в этом больше кого бы то ни было. Хоть никогда не говорил об этом вслух. Словно видел и знал гораздо больше, чем мог вынести. Потому он так боялся потерять сначала меня, а потом и тебя. Это даже иронично, ведь поначалу он был наотрез против детей. «Что?» — удивился я. Морок слишком сильно развязал ей язык. «Да», — кивнула мама, подойдя ближе. «Но знаешь, когда ты родился, был сильный снегопад». Все движение на дорогах встало, и он бежал в больницу от самой работы. И, впервые взяв тебя на руки, твой отец долго молчал. все разглядывал точно, не мог поверить, что ты перед ним. А затем он пообещал, что сделает этот мир светлее для тебя. Для тебя одного, представляешь? И имя тоже подобрал он. Я хотела простую форму, Макс, в честь твоего покойного деда, но твой отец заявил, что раз мы... С ним заранее верим, что тебе предстоит прожить хорошую полную жизнь и делать все на пределе своих возможностей, то пускай даже имя на это намекает. Максимус! Она лишь сильнее помрачнела от воспоминаний, но улыбка не сходила с ее лица. Мама взяла меня за руки. Ветер в ее душе усилился, рубиновое дерево оглушительно скрипело. Я увидел то, о чем она говорила. Отец даже не снял куртку от Юта, так и заявился в больницу. Снаружи утихала метель, но снег падал и падал, орошая город белизной. Высокий мужчина держал на руках младенца. Отец медленно подошел к окну, не отрывая взгляда от ребенка, Словно тот был самой важной частью мира. Его мира. «Он никогда не переставал любить тебя. Что бы ты там раньше не думал», — заверила меня мать. Твоему отцу категорически не нравилась мысль заводить ребенка, но мне хотелось семью. Он боялся. Боялся быть ответственным за кого-либо в такой реальности. Помню, как уговаривала его. Сказала, что с тобой никогда не произойдет ничего плохого, что у тебя будет чудесная жизнь, полная ярких достижений, без всякого горя. От ее слов я опустил плечи. Да? то определенно была прекрасная жизнь. Но мама не останавливалась, словно эти давние клятвы обжигали ее изнутри. Для тебя все должно было быть хорошо. Ни войн, ни боли. Я верила, что ты получишь жизнь без страха за себя и близких, что для тебя мир будет светлее, чем для нас. Ты мог бы стать кем угодно и делать, что захочешь. В ее душе творилось нечто поразительное. Казалось, Что-то отделялось от нее, усиленно пытаясь выбраться наружу. Ветер срывал листву с дерева, возносил ее до небес. Она указывала мне на что-то, и я двинулся следом. «Я обещала, что твоя жизнь никогда не будет в опасности», — с горечью говорила она. «И ты не станешь искать реальных монстров в лицах людей». «А если нет?» — раздался настойчивый голос отца, который говорил это много лет назад приносить в этот мир еще одну душу, чтобы ее забрал Обливион. Земля под ногами дрожала. Мама не могла вынести давление. Тогда же я увидел на колосьях следы сажи. Дальше ее становилось все больше, растения местами выгорели. Мысли мамы заметались, стали спотыкаться, натыкаться на непреодолимые тупики. Что-то треснуло, и из разрыва ринулись давно угасшие воспоминания. По ее щекам покатились слезы. Она смотрела на меня, но не видела. Полный отчаяния взгляд был устремлен в далекое прошлое. «Мам, ты... ты не должен был страдать. Сражаться за каждый новый день. Я думала, ты останешься в безопасности, в неведении и никогда не...» Это казалось просто невозможным. «Как такое могло произойти?» У тебя должна была быть тихая, спокойная жизнь. В голове точно ударил колокол. На секунду все звуки стихли, а затем вернулись с трехкратной громкостью. «Ты... ты знала?» — потрясенно спросил я. Протекторы удивленно навострились. «Но на ней же морок! воскликнула Фри. «Как она может о чем-то знать?» «Есть способы обмануть систему», — тихо ответил Стефан. Меня пробирало, словно весь мир рушился на глазах. «Мам, где ты встретила отца?» Она крепко и до боли обхватила меня за запястье. Ее плач усиливался, плечи дрожали. «Та работа надломила нас всех, правда? Даже тебя? Она всех у меня забрала!» Мама подавленно уставилась на мою форму и ужаснулась. «Это все моя вина! Это нельзя искупить, то, кем ты стал!» «Вся твоя жизнь! Я так верила в свои слова, так хотела верить! Если бы я с самого начала знала, что все обернется так!» Она осеклась и зарыдала. «Прости! Умоляю, прости меня!» Она не переставала просить прощения. Я стоял, как громом пораженный, не в силах выдавить ни слова. Стефан создал манипуляционный круг и напустил на маму сон. Рыдания оборвались, и я уложил ее на диван. Как такое возможно? Еле слышно выдавил я, все еще с неверием глядя на мать. Фри взволнованно подалась вперед. Макс, в канцелярии было не два Луцима, три. Стертый документ. Стертый? Непонимающе переспросил я, словно впервые об этом слышал. Она тоже была отютом. Нет, быть такого не может. «Но она знает об Эквилибрисе», — заявила Сара. «И ее реакция это доказывает». «Да уж, она не стала бы просто так просить прощения за твое рождение», — Стефан поднялся. «А уж зная, как протекторы подыхают, извиняться ей за что». «Она никогда не была в нашем мире. У нее в душе даже нет воспоминаний об Эквилибрисе. А может, они просто выжжены? Или изменены?» — предположила Фри. «Такое реально вообще?» Стефан стал внимательно изучать метки на своей левой руке. Тут явно все переписали, но на это нужна большая подготовка. Твоя мать только что начала вспоминать, отбрасывая внушенные воспоминания, но. Это очень тонкая манипуляция, к тому же не сильно легальная. Перешивать чье-то прошлое значит управлять кем-то с помощью своей же души. Этот тип манипуляции называется доминум. И у него много вариаций, от простой подмены воспоминаний до полного управления живым существом. Да и установка морока на приземленного тоже относится к данному типу. Но все виды объединены одной истиной. Ты на время или навсегда становишься хозяином, доминумом чьей-то души. «Но кто мог совершить такое с ней?» — поразился я. «С ней?» — спросила Сара, сложив руки за спиной. «Думаю, не она одна могла попасть под удар». «Возможно, что и ты не помнишь все правильно. Возможно, обрывки памяти, оставшиеся у тебя после потери воспоминаний, тоже обманчивы?» «Что? Нет! Это безумие!» «Тогда как вышло, что ты никогда не замечал за отцом странностей?» Безжалостно надавила она. «Твоя мать наверняка была адъютом, но ее заставили забыть обо всем и стерли из базы данных. Твой отец проработал в Саларуме дольше, но теперь мертв. Возможно, тоже не просто так». И ты, протектор, которого мы не смогли отследить, который пришел к нам сам по себе, по чистой удаче, и отец которого наверняка был связан с осколками Антариса. Что ты вообще о себе знаешь? Кто ты такой, Максимус?» В ушах вновь зажужжало. Шум давил, отвлекал. Пронизывал насквозь. Сердце загрохотало в горле. «Я... я не...» Ноги подкосились. Мне стало дурно. Жар побежал по телу. Он кричал, рвался наружу изо всех сил. Протекторы взволнованно заговорили, окликали меня, но я ничего не воспринимал и не видел. Мне не хватило сил для сопротивления. Внутри произошел взрыв, и меня отбросило назад, в глубину собственного сознания.